Глава девятая У дома миссис Крокет я расплатился с таксистом и взглянул на здание. В квартирах первого и второго этажа горел свет. На последнем этаже было темно. Я собирался разузнать что-нибудь новое про Юлиуса Коула, но, увидев освещенные окна первой квартиры, передумал и решил навестить Мэтч Кеннет. Интересно. Ее допрашивали полицейский. Если они ничего не выяснили, я попусту трачу время. Но если Мэтч Кеннет не сможет рассказать ничего интересного, я всегда могу подняться к Юлиусу Коулу. Забравшись на крыльцо, я открыл дверь и вошел в подъезд. Поднялся на первую площадку и очутился у двери Мэтш Кеннет. Потянувшись к дверному молотку, я услышал тихий звук сверху и поднял взгляд. Как раз вовремя, чтобы заметить, как прячется Елескоу. Я улыбнулся. Этот парень ничего не пропускает. Я постучал в дверь. Тук-тук. Подождал. После долгой паузы раздались тяжелые шаги, и дверь распахнулась. Прямо передо мной стояла приземистая, пухлая женщина. Лет сорок пять, лицо крупное, а подбородок еще крупнее. соломенные волосы, ломкие от постоянного высветления, уложенные в безжалостный перманент. Глаза слезятся, и дружелюбие в них не больше, чем в камушках на дне пруда. Лицо покрыто слоем румяной пудры, но пурпурный оттенок кожи, характерный для пьяниц, проступает даже сквозь косметику. «Добрый вечер», — сказал я. «Мисс Кеннет?» Смотревшись в меня, женщина тихо Рыгнуло мне в лицо, и я почувствовал запах виски. В следующий раз нужно будет пригнуться. «Кто вы?» — спросила женщина. «Входите, я не могу вас рассмотреть». Она отступила в ярко освещенную гостиную, и я последовал за ней. «Ну и комната». Главный предмет мебели стоял у окна — тростниковая кушетка с изогнутой спинкой и огромным количеством подушек, достаточным, чтобы набить чучело слона. Половину комнаты занимали пустые бутылки из-под виски. Взглянув на них, я почувствовал жажду. Еще в комнате был расшатанный стол, стул с прямой спинкой и потертый турецкий ковер на полу, разумеется, поддельный. У кушетки стояло ведро. Почти полностью забитая сигаретными окурками. Комната провоняла никотином, виски и дешевым одеколоном. У потухшего камина, вытянувшись, лежал большой черный кот. Такого огромного кота я видел впервые. Шерсть у него была длинная, шелковистая. Выглядел он гораздо лучше хозяйки. Я положил шляпу на стол и, стараясь дышать ртом, напустил на себя дружелюбный вид. Мэтч Кеннет смотрела на меня с тем озадаченным выражением лица, которое бывает, когда пытаешься вспомнить, где же ты видел этого человека. Внезапно она прищурилась, а толстые губы ее изогнулись в хитрой ухмылке. «Я вас знаю», — сказала женщина. «Видела, как вы-то придете». уйдете. Последний раз вы были здесь два года назад. Вы же друг этой девушки, Скот, не так ли? — Да, — ответил я. — Мне бы хотелось о ней поговорить. — Ах, вон оно что! Она устроилась на кушетке, подобно слонихе, что решила понежиться в пыли. — Интересно, почему вы пришли ко мне с этим разговором? Сунув жирную рыхлую руку за кушетку, женщина выудила бутылку скотча. «У меня больное сердце», — объяснила она, не сводя жадного взгляда с бутылки. «Если бы не виски, давно бы умерла бы». Аккуратно открутив металлическую крышечку, женщина плеснула на три дюйма виски в грязный бокал, поднесла бутылку к свету и скорчила гримасу. «Вам предложить не могу», — продолжила она. «Мои запасы на исходе. Кроме того, я считаю, что молодым людям не следует искать радость в спиртном». Женщина снова рыгнула. но на сей раз я был вне пределов досягаемости. Больным старикам вроде меня непросто доставать виски. Стыд и позор. Его должны выписывать врачи. Она искоса посмотрела на меня. Только не подумайте, что мне нравятся виски. Терпеть не могу эту мерзость. Едва могу проглотить. Но я жива лишь благодаря ему. Поверьте, мне больше ничего не помогает. Проглотив две трети неразбавленного скотча, женщина закрыла глаза и вздохнула. — Надо же! Терпеть эту мерзость не может, а как замечательно справилась! Присев на стул с прямой спинкой, я задумался, смогу ли я привыкнуть к здешнему аромату. Вынул сигарету и протянул пачку женщине. — Угощайтесь! — она покачала головой. — Я курю только свои! Сунув руку за кушетку, она извлекла на свет «Здоровенную коробку Вудбайен». Взяла сигарету и снова спрятала коробку. Мы закурили. «Мисс Кеннет. глядя на сигарету, я думал, о чем сказать, а о чем умолчать. «Мы с Неттой Скотт дружили. Ее смерть стала для меня ужасным потрясением. Скажите, что вам известно об этом происшествии? Хочу понять, что сподвигло Нетту на такой поступок». Устроившись поудобнее, толстуха хлопнула себя по обвисшей груди и рыгнула снова. Вы были любовниками, верно? спросила она. На багровом лице снова мелькнула плутоватая ухмылка. Разве это важно? спросил я. Для меня да. Она глотнула виски. Двое влюбленных. Мне сразу вспоминается юность. Я попытался представить ее юной и влюбленной, но не смог. Но это была не из влюбчивых», — помолчав, заметил я. «Пора было уводить собеседницу от этой темы». «Она была развратная сучонка», — сказала Мэтш Кеннет, глядя в потолок. «Можете ничего не говорить. Я и так все знаю». Стряхнув пепел на ковер, я подумал, что зря приперся к этой корге. «Ну, ладно», — я пожал плечами. «Какая разница? Она мертва». Обзывайтесь сколько угодно». «Она меня за человека не считала», — буркнула женщина. допив виски, она снова взялась за бутылку. А я знала, что она плохо кончит. Наверное, она была беременна». «Об этом вам известно не более моего», — сказал я. «Может, и больше», — хитро заметила она. «Ведь вы только что вернулись, так? И не знаете, что творилось здесь последние два года? А я знаю. И мистер Коул знает». «Да, у него ушки на макушке», — произнес я. «Вот бы ее разговорить». Тряхнув обесвеченными цветками волос, мисс Кеннет плеснула в бокал еще виски, прикрыла глаза и сказала, «Крыса он мерзкая, постоянно подслушивает и подсматривает. Бьюсь об заклад, он знает, что вы сейчас у меня». «Конечно», — кивнул я. «Он видел, как я пришел». «Его это до добра не доведет. Однажды я ему все выскажу. С удовольствием». «Полицейские спрашивали вас про нету?» Как бы мимоходом осведомился я. Женщина улыбнулась. «О, да, спрашивали. Но я им ничего не сказала. Я считаю, что полиции помогать не следует. Не люблю полицейских. Явились сюда и давай вынюхивать. Видать, решили, что перед ними старая пьяница». Не поверили, что у меня больное сердце. А один детектив такой чопорный, щеголеватый, как начал ухмыляться. Вот скотина. Не люблю, когда ухмыляются. Так что я им ничего не сказала. Глотнув еще виски, женщина крякнула. «Вы же американец, и верно?» Я ответил утвердительно. «Так я и думала. Мне, как и мистеру Черчиллю, нравятся американцы. Дело в том, что мне по душе... «Мистер Черчилль. Наверное, мне нравится то же, что и ему». «Я это не раз примечала». Возбужденно взмахнув бокалом, женщина пролила виски себе на грудь. «Чем вы зарабатываете на жизнь?» «О, я пишу», — ответил я. «Работаю репортером». «Так я и знала», — кивнула она. «Я хорошо угадываю профессии. Впервые увидев вас с той потаскушкой, я сразу решила, что вы писатель». Она хоть умела заниматься любовью, современные девчонки особенно смазливые, и надеются только на внешность, совершенно не знают, как порадовать мужчину. И даже не интересуются. А я знала. Мужчинам я нравилась, они всегда ко мне возвращались. — Как вы думаете, это покончила с собой? — резко спросил я. Меня уже тошнило от этой старухи. — Говорят, да. осторожно ответила она, не отрывая взгляда от потолка. «По-моему, это странный вопрос». «А я вот не думаю, что это правда». Я закурил очередную сигарету. «Потому-то и хотел с вами побеседовать». Допив виски, женщина опустила стакан на пол. Завалившись на бок, он укатился под кушетку. «Похоже, мисс Кеннет изрядно набралась». «Ничего об этом не знаю», заявила она, лукаво улыбаясь. «Жаль». «Я думал, знаете. Наверное, мне лучше побеседовать с мистером Коулом», — она нахмурилась. «Ничего вы от него не добьетесь. Хоть он и в курсе дела. Почему он сказал полицейским, что Нетта пришла домой одна? Почему он соврал? Я-то все слышала». «Она пришла не одна», — уточнил я, делая вид, что мне не очень интересно. «Ну, конечно. Кол знает это не хуже моего». Опустив руку, женщина схватила бутылку и проверила ее на просвет. Я заметил, что бутылка на три четверти пуста. «Это чертово зелье испаряется», — сердито сказала мисс Кеннет. «Час назад была полная бутылка, а теперь взгляните на это безобразие. И как мне лечиться, когда у лекарства такой расход?» «Кто с ней был?» — спросил я. Казалось, женщина не услышала вопроса. Свесившись с кушетки, она пыталась нащупать бокал. «Я подниму», — сказал я. Нагнулся, подцепил бокал и передал его женщине. Ее зловонное дыхание опалило мне щеку. Под кушеткой я заметил неописуемую кучу разного барахла, грязной одежды, обуви, сигаретных пачек, посуды и старых газет. Схватив бокал, мисс Кеннет прижала его к груди. «Кто еще был снептой?» — повторил я, стоя на коленях, — возле кушетки и пристально глядя на женщину. «Другая девушка?» Мисс Кенет, сделала удивленное лицо. «Откуда вы знаете?» Она приподняла голову, чтобы видеть меня. «Вас же там не было!» «Значит, с ней была другая девушка», сказал я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Кивнув, мисс Кеннет добавила. «И мужчина!» «Так, что-то начинает проясняться. Что за девушка и что за мужчина?» взгляд остекленевших глаз сделался лукавым какой стати я буду вам рассказывать если так интересно спрашиваете Коула. он их видел он все видит вернувшись к стулу я уселся я спрашиваю вас послушайте я не думаю что нетта покончила с собой там произошло убийство открутив крышечку мисс кеннет как раз наливала себе выпить она выронила и стакан и бутылку та покатилась по ковру Побледнев, женщина тонко вскрикнула «Убийство?» задыхаясь, повторила она «Убийство?» Я нагнулся за бутылкой, но было уже слишком поздно, виски пролился на ковер. Нависнув над мисс Кеннет, я повторил «Да, убийство!» «Меня нельзя пугать!» воскликнула она, пытаясь сесть. «Это вредно для сердца! Давайте-ка виски, мне нужно выпить!» «В таком случае вам лучше открыть другую бутылку», — сказал я, пристально глядя на мисс Кеннет. «В этой ничего не осталось». «Другой у меня нет?» — схлипнув, она рухнула на кушетку. «Боже мой! И что теперь делать?» «Ой, да забудьте!» Мне хотелось как следует встряхнуть ее. «Кто те люди, что пришли вместе с Нэттой? Когда они ушли?» «Ну же, это важно! Вдруг они что-то знают?» Мгновение она не двигалась, лежала безвольной тушей, а потом лукаво взглянула на меня. «Говорите, для вас это важно?» «А насколько?» — осведомилась мисс Кеннет. «Я могу рассказать вам и о мужчине, и о девушке. Я их знаю. Могу рассказать, во сколько ушел мужчина. И я его видела. Расскажу, если принесете мне бутылку виски». «Принесу. Одну. Завтра», — пообещал я. «Ну же, кто они?» «Бутылка мне нужна сегодня. Прямо сейчас!» Мисс Кеннет стиснула кулаки. «Вы сможете ее достать? Американцы могут достать что угодно!» «Перестаньте болтать глупости!» — раздраженно сказал я. «Дело к полуночи. Сегодня я никак не успею раздобыть бутылку виски. В таком случае я вам ничего не скажу!» «Могу вызвать полицию!» — пригрозил я. Мисс Кеннет меня взбесила. «Но не станете!» Она с ухмылкой подмигнула мне. «Я вас насквозь вижу. Вы же не хотите, чтобы эта потаскушка попала в беду?» «Теперь слушайте», — с трудом сдерживаясь, произнес я. «Ваша просьба неразумна. Я принесу виски завтра утром, целых две бутылки. А сейчас дам пять фунтов, если вы все расскажете». «Согласитесь, предложение выгодное». Мисс Кеннет приподнялась на локти. Ее лицо потемнело от ярости и отчаяния. «Принесите виски, черт вас дери, или выметайтесь!» — крикнула она. Поднявшись на ноги, я походил по комнате. Тут мне вспомнился Сэм, бармен из «Блю Клаба». Он продаст мне бутылку, если предложу хорошую цену. «Хорошо», — я повернулся к двери. «Посмотрим, что можно сделать. Только без глупостей, или я сам проглочу это чертово пойло». Кивнув, женщина махнула рукой, мол, «вступайте». «И побыстрее!» — добавила она. «Если достанете виски, я расскажу все, что вы хотите знать. Давайте же! Побыстрее!» Выбежав на улицу, я оглянулся в поисках такси. Вокруг не было ни одной машины. «Тише едешь, дальше будешь», — решил я и встал на краю тротуара, посматривая по сторонам. «Похоже, теперь я на правильном пути». Нетта привела к себе девушку, и я был готов поставить все, что есть. Именно эта девушка и погибла». в квартире Нетты. Но что за мужчина с ними был? Дружок Нетты. Кто-то еще? Может, Юлиус Скол? И эта девушка? Кто она такая?» Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд. Оборачиваться не стал. Сначала закурил, бросил спичку в желобок ливневки и только потом глянул через плечо. «Никого не видно. Но, тем не менее, я не был совершенно уверен, что за мной следят». Я вспомнил Фрэнки. Неужели он снова попытается вышибить мне мозги? Я простоял так около десяти минут, пока, наконец, на улице не показалось такси. Водитель возвращался в Вест-Энд. Я велел отвезти меня в Блю Клаб, и когда мы отъезжали, я глянул в заднее окно и заметил какое-то движение. Из темного дверного проема показался инспектор Коридон. Стоя посреди мостовой, он смотрел мне вслед. Потом оглянулся, словно бы в поисках... еще одного такси на удача отвернулось от него. Я усмехнулся. Итак, Коридон следил за мной до квартиры Мэтч Кеннет. Вряд ли он думает, что я к ней заходил. Скорее уж к Юлиусу Коллу. Должно быть, Коридон решил, что я замешан в этом деле и теперь не спускает с меня глаз. Через четверть часа я приехал в Блю Клаб. Десять минут спустя я пытался поймать новое такси до Кромвилл Роуд, зажав под мышкой драгоценную бутылку скотча. Она обошлась мне в 5 фунтов, но с ее помощью я надеялся купить гораздо более ценную информацию. Когда такси объявилось, наручные часы показывали 23.45. Назвав адрес, я упал на сиденье и расслабился. Путь до кромвиль роуд показался мне бесконечным, хотя фактически мы ехали всего лишь 10 минут. Рассчитавшись с таксистом, я заметил, что в окне Мэтч По-прежнему горит свет и тихо усмехнулся. Наверное, старые ведьми также не терпится хлебнуть виски, как мне, услышать ее рассказ. Толкнув входную дверь, я тихонько прошел по коридору до самой лестницы. Не хотелось, чтобы меня услышал Юлиус Скул. Дверь в квартиру матч-кеннет была приоткрыта. Застыв на месте, я нахмурился, уходя, я ее закрыл. Возможно, женщина открыла дверь, чтобы выпустить кота. И я шагнул в комнату. Хозяйка лежала на кушетке, рот ее был раскрыт, а глаза остекленили. Из глубокой раны в горле сочилась кровь. Она стекала на дряблую грудь женщины, а с нее на турецкий ковер. Мэтч Шкенет была мертвее маринованной скумбрии.